часть вторая ни нпв шестая пец приближается вместо эпиграфа цитат идея первичности действия а теме величины действия s математически проста это не производная величина энергия е e равно ds по dt есть производная от действия по времени импульс c равно ds деленное на dr, производная от него же по расстоянию. Сила F равно dS, делённое на dr на dt, производная от него по тому и другому, и так далее. А само действие S мы не можем так произвести ни от каких известных физических величин. Другой повод в пользу первичности то, что без квантов действия H не обходится описание никаких объектов микромира. Троеточие. Но если величина H равно 6,626 на 10 в 54 джоуля, действительно Богом или природой данная нам константа, не вернее ли полагать, что в силу обилия этих элементарных действий, событий, природы всюду и во всем Мы измеряем среднее значение, относительно которого индивидуальные величины H действий статистически разбросаны. Есть и меньше, и больше, и даже иногда сильно меньше и сильно больше. Отсюда следует, поскольку Вселенная велика и разнообразна, то в ней могут быть области, где реализуются преимущественно мелкие, относительно наших, или наоборот, крупные кванты H. то есть и средние их величины там совсем другие. Для нас по рождении материи действия мир выглядел бы одинаково при любых величинах h. Более важно число квантов событий в объектах, нежели их величина, поскольку не с чем сравнить. Но если соседствуют области с разными h, это обнаружит себя новыми законами и явлениями природы. Во-первых, Поскольку океан материи действия един, должен проявлять себя ниже следующий закон сохранения материи действия двоеточие. в равных геометрических объемах произведение числа квантов h на их величины одинаково или s1 равно n1 на h1 равно n2 h2 и равно s2. Отсюда следует, что в таких объемах может обнаружиться существенная разница физических, то есть с точки зрения внутреннего наблюдателя, для которого важны не величины h, а их число, размерах их, а также и в длительности сравнимых событий, то есть в темпах течения времени. Где кванты мельче, число их больше. Соответственно, В таких объемах пространства-времени вмещаются большие объекты и успевают свершиться более крупные события, при внешне равных с другими участками размерах. Во-вторых, на границе областей с разными h в переходной зоне НПВ в скобках неоднородного пространства-времени создается силовое поле. Действительно. Смысл приведенной выше дифференциальной формулы для силы F в том, что отстоящих друг от друга на dR пространстве и на dT по времени участках есть избыток действия и s не равен нулю. Тогда есть и сила F равно s деленное на dR по dT. Это в обычном мире. Но в НПВ взяв два равных по ДС, а теми по геометрическим признакам соседних участка, мы обнаружим заметное физическое неравенство их за счет знаменателя указанной формулы, поскольку dr1 на dt1 не равен dr2 на dt2, отсюда следует возникновение поля сил. Поскольку в квантовой электродинамике с h наиболее отчетливо связано электрическое поле, то, вероятно, в областях НПВ оно и будет таким. Конец цитаты. Из брошюры доцента физико-математических наук ВВП к теории материи действия. Обобщение на случай переменного кванта H. Высокий плотный мужчина в темном пальто с поднятым каракулевым воротником, пегой пыжиковой шапки, неспешно шагал через заснеженное, изрытое ямами поле. Позади остались девятиэтажные корпуса жил массива, слева виднелись дощатые заборы и одноэтажные дома среди голых деревьев. Справа, дымящейся серо-стальной лентой, велась в сторону города река Катагань. На этом берегу ее, на разбитом, обледенелом шоссе рвели самосвалы и грузовики. Ему тоже следовало бы добираться по шоссе, так объяснили, шагайте, пока не упретесь в проходную. Но там было шумно, противно, под ноги смотри, вот машину ворачивайся и оглядеться некогда. Валерьяну же, Вениаминовичу, на первый раз хотелось именно осмотреться внимательно и не торопясь. Впоследствии, он это понимал, такая возможность появится не скоро. Поэтому он как слез с автобуса, так и повернул прямо в поле. Заблудиться он не мог. Ориентир был прямо перед глазами. Шесть пар цеплявшихся за тучей голубых аэростатов по краям, да четыре еще выше их в центре, держали незримый издали проволочный шатер. Сам шар на фоне серого зимнего неба был виден смутно, только темнело его ядро, и темная щетина далекой лесополосы за ним была в этом месте как бы немного вмята. Сначала Пэтс шел по нетронутому снегу, благо неглубокому, в ботинке не набивался. Затем забрел на тропинку среди ям. Впереди по правую сторону нервно фырчал канавкокопатель, Дальше рабочие с помощью автокрана выкладывали в нитку трубы. работы то развернулись, с некоторой ревностью отметил он. Небездушевного трепета, хоть и останавливаясь, чтобы не спеша и внимательно обозреть местность, стараясь не особенно глазеть издали на то, что видел на многих снимках, но не бездушевного, тем не менее, трепета, приближался Валерьян Вениаминович к объекту. работами, в котором ему отныне надлежало руководить. Поднявшаяся после украшения шара шумиха поначалу задела пальца только краем, приятным краем. Его теория была упомянута в сообщении ТАСС и более развернута в статьях центральных газет. В скобках, не обошлось и без курьезов. Одна газета, не разобравшись, известила мир, что Шар создан катаганскими инженерами по теории и замыслу профессора Пеца. Его тощая ротопринтная брошюра была немедленно перепечатана в одном научном и двух научно-популярных журналах. Ученый совет Саратовского университета выдвинул его кандидатуру в члены-корреспонденты Академии наук, и на днях он узнал, что был избран единогласно. Были звонки из редакций, приглашения выступить по радио и телевидению, приезжали на кафедру и домой, брать интервью. Словом, было все, что еще лет десять назад доставило бы ему искреннее удовольствие. Но главным было не это. Главным было то, что его теория, в уме и сейчас именовал и он именно так, в кавычках, Его игра разума, на который он не тратил много сил, взяла, да и подтвердилась. Да еще как! «Ну а этому-то ты рад хоть?» – спрашивал на себя. И как ни копался в душе, выходило, что не очень. Скорее было не по себе, проявлялась озабоченность. Не породит ли эта проблем больше, чем разрешит? Потому что проявил себя слепой случай, стихия – Блуждал в просторах Вселенной сгусток уменьшенных квантов, увлекаемый и отталкиваемый разными сочетаниями электрических полей туманностей и звезд. Оказался вблизи Земли, потом вблизи какой-то прорехи в слое Хевисайда. В прошлом году активного солнца они были чисты. Попал в атмосферу, приблизился к почве и начал куролесить. Точно так шар мог оказаться вблизи Венеры, Плутона, Марса, да и вообще у любой иной звезды. Слепая стихия, от которой никогда не знаешь, чего ждать. За 50 лет жизнь изрядно помотала Валерьяна Вениаминовича, не раз переворачивала его судьбу на бок, храняла с высот в каменистые низины. У него были основания не любить стихии. Беспризорник – потерявший в двадцатом году родителей затем деддомовец. он бедовал со страной и рос вместе со страной только выправился окончил рабфак затем институт начал достаточно чтобы одеться есть досы зарабатывать и тут война Командиром взвода связи на Западном фронте, который был чем угодно, только не фронтом, попал в окружение в болотах Полесья, а затем больной и истощенный плен. Пропадал за колючей проволокой, немного придя в себя, бежал, был пойман, доставлен обратно в состоянии пониженной трудоспособности, как сказано в сопроводительной бумаге немецкой полевой жандармерии, и отправлен в спецлагерь Вестербрюкен, на обработку. С двумя заключенными бежал и оттуда, на сей раз удачно. Пробрался в оккупированную Белоруссию, нашел партизан, голодал и мог, подрывал и мерз, убивал и был ранен. Кончилась война, вернулся в физику. Но из-за пребывания в плену к серьезным экспериментальным работам не дали допуска. Путь был открыт только в теорию. Как ни странно, но именно в теории Поля, отвлеченной тогда области матфизики, у него прорезались способности. Получились результаты. Так что в этом случае стихии вроде бы вынесли Валерьяна Вениаминовича на хороший путь. Успех, впрочем, был умеренный. Кандидатская диссертация и место ассистента на кафедре физики в Харьковском технологическом. К тому же началась кампания русского приоритета. Он был самый что ни на есть русский и всегда за. Но ершист горяч, верил в немедленную справедливость и не страшился вступать в спор, в том числе и с начальством, и на рискованные темы. Декан факультета обвинил его, что в диссертации он протащил реакционную общую теорию относительности Эйнштейна – И идеалистические взгляды Дирака, а заодно, используя фамилию и не совсем рязанскую внешность Валерьяна Вениаминовича прямой нос, черные в то время волосы, крутой выразительный лепкий лоб, четкий подбородок, и в том, что он скрывает свою национальность. уволили Пэц подал в суд. Суд, после разбирательства, склонялся восстановить. Тогда дикам встал и сказал, товарищи, у нас закрытая тематика, как мы можем держать на кафедре человека, который дважды бежал из лагерей. За что Валерьян Вениаминович, подавшись порыву, опять стихии, тут же в кровь разбил его физиономию, чем доказал, что держать такого пальца на факультете действительно не стоит. Уехал с женой в Алма-Ату, где с научными кадрами было туго и к тонкостям не придирались. Там написал докторскую диссертацию, преподавал, прошел по конкурсу на заведование кафедры в пединституте в Самарканде, перебрался туда. Он был лекарством для души, древний, видавший все и переживший все, мудрый и скептический Восток. Валериан Вениаминович отошел, увлекся горным туризмом, древнеиндийской и древнекитайской философиями, даже полюбил, наконец, свою теоретическую деятельность, скорее всего, за отрешенность ее от жизненной суеты. На суету уже не доставало ни сил, ни охоты. Пространство с имеющимися квантами H было его увлечением последних лет. Сначала в Самарканде, потом в Саратове, куда пришлось перебраться из-за ухудшившегося здоровья жены. Он строил эту теорию дома, после лекций и кафедральных дел, строил для себя, для души, не рассчитывая на признание и резонанс. Та приговаривал, адресуя себе слова, кои в ревизоре Городничий высказывал зарвавшемуся Держиморде, «не по чину берешь». Действительно, не подчину ему скромному провинциальному профессору была эта сверхидея для корифеев. Но что поделать, если она пришла в голову именно ему, и если в работе над ней он более всего чувствовал себя человеком?» С результатами он знакомил только немногих людей, чье внимание действительно ценил. Один из них, доцент кафедры астрофизики Варфоломей Любарский, хоть и оспаривал многое, но все-таки подбил Пеца размножить рукопись на университетском ротопринте. но ну, не пропадать же работе. Корни в разговоре со Страшновым, пожалуй, напрасно аттестовал теорию Пеца как сумасшедшую. То есть применительно к самим идеям может быть и так но по отношению к автору ее ну ни в коем мере напротив эта теория выражала совсем другие черты валерьяна вениаминовича основательность и скептицизм взгляд что мировые постоянные не всегда и не всюду постоянные безусловно излишне волен для присяжного физика и преподавателя но для материалиста диалектика Естественен, ведь все меняется. Основательность же вообще была созвучна натуре Петса. Недаром и в художественной литературе он наиболее ценил сочинения великих романистов, умевших так развернуть, исследовать и исчерпать тему, что другим ничего не оставалось прибавить. По этой же причине, когда начала приобретать сторонников физики идея материи действия, Он не устремился вместе с другими в жажде опубликоваться и снискать на верхние этажи строящегося здания новой теории, а начал придирчиво простукивать у этого здания фундамент и стены. А глубоко ли? А прочно ли? А не выйдет ли, как прежде, пока же и мало, идея фундамент держит? А как нагромоздится большое скопление фактов и несоответствующих выводов? Трещина, авария, обвал... Кризис физики. И ничего, хорошо даже, что его обобщение на случай переменного кванта пока не злободневно. Можно поработать спокойно, не насилуя мозг и душу гонкой, подгонкой и сиюминутным соответствием. Когда-нибудь и эта проблема всплывет, окажется злой. Потомки скажут спасибо. Валерьян Вениаминович... и в мыслях не держал, что проблема окажется злой при его жизни, да еще так всерьез. Но пусть бы обнаружили в галактических просторах, в звездах, какие-то там спектральные феномены, кое только и можно объяснить через изменение кванта H, или в сверхускорителях что-то такое там мелькнуло, и того, и другого хватило бы за глаза, и для признания, и для шумихи, и для избрания в Академию, и главное, ни к чему особенному не обязывало бы, а тут громадный шар, с одной стороны опасный катастрофами, а с другой пригодный для устройства в нем целого НИИ. Вот что всегда настраивало Пэтца против стихий, так это отсутствие в них чувства меры. Задумавшись, Валерьян Вениаминович не сразу осознал, что шагает с некоторым усилием и наклоняясь вперед, будто поднимается в гору. Он остановился, огляделся. Да, теперь он шел в гору, хотя минуту назад никакой горы перед ним не было. Серо-желтые дома в массива переместились вниз. Снежное поле накренилось. Два ближние аэростата грушевидно исказились и нависали над ним. Пэтс вернулся метров на пятьдесят назад, наблюдая, как все восстанавливается в горизонтальной плоскости и в обычных пропорциях. Снова зашагал к эпицентру туда, где снежное поле разлиновали косые штрихи и столбы проволочной изгороди. Вскоре он ощутил, что в корпус ему ударяют время от времени мягкие, но плотные порывы ветра, а земля под ногами слегка покачивается. Порывы — это перекачка, понятно. А почву что шатает? Внешний ветер отдувает аэростаты, смещает сеть и шар, и меняется вектор гравитационного поля. Но почему около шара искривляется поле тяготения? не понимаю. Валерьян Вениаминович поднял голову, следя за стальным канатом, уходившим откуда-то справа в серую углу. Этот инженер остроумно придумал заэкранировать шар сетями и держать его, как бычка на веревочке. Но, что ни говори, о его сети экранирует предсказанное мной электрическое поле без заряда от переходной области НПВ. С этим полем у меня здорово получилось, есть чем гордиться. Другие свойства пространства-времени с меняющимися квантами предугадать легко, любой бы дошел. А вот поле, обнаруженное по знаменателю формулы, это не на поверхности, это высокий теоретический класс. У него поднялось настроение. Изгородь приблизилась. Пэтс прочитал фанерное объявление на столбе. «Внимание! Запретная зона!» Проход строго воспрещен за нарушение штраф. Рядом, за колючей проволокой, зияла метровая дыра. В ней вела тропинка. Валерьян Вениаминович пригнулся и осторожно, чтобы не зацепить пальто, пролез. «Исторический момент», — иронично отметил он. «Первооткрыватель шара проникает в шар». Распрямился, сделал шаг. его качнуло. Пэт остановился, осмотрелся и почувствовал головокружение. Мало того, что оставшиеся позади дома шоссе, река оказались глубоко внизу и как-то расплылись, сделались туманно-серо-желтыми, но и снежное поле впереди, еще секунды назад поднимавшиеся в гору, теперь загибалось вниз. Чем дальше, тем круче. Ушло вниз и далекое, ярко-оранжевое игрушечное зданиецев два этажа с сарайчиками-ангарами возле, со строящейся подаль кривой кирпичной трубой и фигурками рабочих около. Справа и слева местность тоже заваливала. Валерьян Вениаминович стоял будто на пятачке, на вершине. Он сделал шаг, другой, и чуть не упал, Идти было совершенно невозможно, это для глаз все впереди уходило вниз, а искривленное в сторону шара тяготение выворачивало местность по-прежнему вверх, на подъем. Зрительные ощущения Пэтса вступили в болезненный спор с чувством равновесия, глаза заставляли корпус откидываться назад, а для шага надо было податься вперед. Что за чепуха, Пец двинулся, сердясь на себя. «Ходят же люди, вот и тропинка, а я что за цаца? В этот момент дунул ветер. В воздух шахнул Валерьяна Вениаминовича, взметнул Порошу. Очнулась под ногами тропинка. Он увидел, как предметы по сторонам заколыхались, будто были погружены в прозрачное желе. «Ну и ну!» Он сделал еще несколько шагов, балансируя руками. Снова качнула местность. Поле перед ним с каждым шагом запрокидывалось круче. «Все правильно. Я прохожу область краевых искажений». Но он ее не прошел, эту область. Тело взмокло. Желудок вел себя самостоятельно. Ноги дрожали. Сердце замирало. Все признаки укачивания. Пец опустился на снежный холмик. Пейзаж вокруг сразу выровнялся. Сделался почти нормальным. Ну ясно, он снял шапку, подставил ветру разгоряченную голову. У почвы кванты почти обычные. А чем выше, тем они мельче и искажения сильнее. Здесь хорошо бы иметь глаза на ногах. Через минуту он пришел в себя, встал. Впечатление было необыкновенно сильным. Он будто воспарил над накренившейся и завернувшейся краями вниз местностью. Пришлось обратно сесть. Валерьян Вениаминович чувствовал растерянность и унижение. И стыдно, и смешно, и ноги не идут. и Вот перевод открыватель. Еще покачивание эти. Неужели нельзя было жестче натянуть канаты? И ведь я все фокусы НПВ понимаю. «Да чего, оказывается, ничтожно мое теоретическое знание, если по ощущениям я переживаю то же, что пережила бы забредшая сюда корова? Да корове легче бы пришлось, у нее четыре ноги и глаза ниже». «Что же мне к подчиненным на четвереньках добираться?» Он рассердился всерьез, поднялся, глядя только под ноги. «Ну хватит, возьми себя в руки, директор. Хорошо еще не видит никто». Я действительно знаю, что все это иллюзии неоднородного пространства. Нет здесь ни провала, ни подъема. Я знаю и больше, что не обязательно знать в однородном мире пространство вокруг меня и во мне во всем мощная, упругая среда. Воспринимать как реальность надо не пустячные неоднородности в ней домики, поле, деревья, канавы, а его самое. Пространство время. а в нем как рыба в воде. Ну, вперед. Он зашагал сначала, балансируя руками, потом ровнее, спокойней. Обморочно покачалась окрестность, кривлялись контуры строений, изгибалось поле. Но реальность была вокруг и в нем. Основная, постигаемая рассудком, реальность. Вскоре идти стало почти так же легко, как и перед шаром. «А что?» — сказал себе Валериан Вениаминович, оттирая платком лицо. «Ты полагал, что если прошел войну, сделал научную карьеру и сочинил теорию, ты уже познал жизнь?» «Нет, похоже, это еще впереди». Вдали на тропинке показался человечек. Он шел быстро-быстро, перебирая коротенькими ножками. Еще исторический момент — встреча с первым сотрудником. Завидев паяца, человек остановился, поглядел по сторонам, снова двинулся вперед ненатурально быстро, вырастая в размерах. Его тоже пошатывало на ходу. Вблизи первый встречный сотрудник оказался приземистым мужичком в зеленой армейской стеганке, в сапогах и в кубанке с синим верхом. Через плечо был перекинут бунт в ач в голубой хлорвиниловой оболочке. Из-под кубанки выбилась рыжеватая челка. Рыжими были и брови, и короткие щетинистые усы на обветренном докрасном лице. Голубые глазки недобро и настороженно глянули на Валерьяна Вениаминовича. Сотрудник явно был не в восторге от исторической встречи. Хотел пройти мимо, но пац его остановил. «Это куда же вы несете?» «А вам что за дело?» — сипло сказал сотрудник. — А то, что материальные ценности надо выносить через проходную и по пропуску. — А может, у меня он и есть пропуск? — И так не короче. — А есть, так покажите. — С нарастающим отвращением к диалогу потребовал Пэтс. — Чего? — Мужчина взглянул, будто примериваясь. — Да ты кто такой? — Директор. Новый. «Так как насчет пропуска?» «Директор!» В голубых глазках сотрудника возникло смятение. Какой-то миг он колебался, не свалить ли ему пальца ударом кулака и не кинуться ли в бег, но понял, что влип, раскис лицом и голосом. «Товарищ директор!» «Так я ж... Так мне ж... Ну, разреши!» «Ну, ясно!» Теперь у Валерьяна Вениаминовича был такой вид, что сам того и гляди врежет. «Поворачивай, неси обратно, ну!» Мужчина понуро брел впереди, бормотал. «Вот тебе и на, так ведь я живу в первый и последний раз!» Пэтс шагал за ним молча, только в уме матерился так густо, как не приходилось с военных времен. Ну, начинается наученная работенка, не в бой, и в душу, и в печенку. С первым успехом, товарищ член-корреспондент, не суна поймал. Распро... Засужу шельмеца, чтоб другим неповадно было. Ах, не следовало соглашаться на директорство. Замом теоретического отдела или замом по науке, это пожалуйста. А ведь теперь надо быть и недреманным оком, и погонялась, и пробивным дядькой. Кем угодно, только не мыслящим исследователем. «Иди, не озирайся», — рыкнуло на сотрудника, который оглянулся. «Как фамилия? Кем работаешь?» Ястребов Я я механик-монтажник. Я ж не на продажу, товарищ директор», — запричитал тот сипло. «Я ж для себя, и он списан, этот кабель. Еще от авиаторов достался. В конце концов, я мог ей иск предъявить. Мне советовали...» Разве для того я отвалил семь сотен за телевизор, чтобы он из-за вашего шара ничего не показывал? У соседей через два двора показывают, у меня ничего. Вот и хотел нарастить антенну, отвести ее в сторону. Хм, еще один фокус шара. Радионепрозрачность. С чего бы? Где живешь? Да вон там, на ширме. Обернувшись, указал вдоль тропинки механик. Телевышка как раз за шаром Это непонятно В шаре пространство как пространство Вышка и остается в пределах прямой видимости Радиоволны должны проходить Но в пути до центра шара они сокращаются, так видите Затем удлиняются Все симметрично Или там в глубине есть что-то, что отражает хм, Не похоже Дальше шли молча Все внимание отнимала дорога. Путь преграждали многочисленные трубы, выложенные в разных направлениях. Выгнутые, сваренные. Так они приблизились к сарайчикам, которые оказались не такими и маленькими. Полутораэтажные строения с арочными крышами. Ага, «Ремонтные ангары для легких самолетов», — понял Пец. Из ближнего донесся визг циркулярной пилы из соседнего штук диска. Там... Вспыхивали голубые блики с лапки. За ангарами находился двухэтажный дом, который издалека казался ярко-оранжевым. Он был из красного кирпича. Крышу его венчала метеобашенка с флажком и стрелкой ветроуказателя. Флажок висел на нуле. Площадка перед домом была заставлена контейнерами, ящиками, а снег весь истоптан. Опять остановился, огляделся. Окрестность отсюда заваливалась равномерно во все стороны. Над головой висела тьма сумеречного с серыми краями. Механик ястребов стоял рядом, опустив голову, переживал. Валерьян Вениаминович задумчиво глядел на него. Тот поднял глаза, криво усмехнулся. «Мол, что ж, теперь воля ваша». Ладно, молвил Пэтс, отнесите кабель на место и на первый раз все. Не вас пожалел, не хочу просто с этого начинать. А еще замечу, безусловно под суд, и это припомню, вступайте. Ой, спасибо вам, спасибо, не знаю, как вас. Валерьян Вениаминович. Ой, спасибо, Валерьян Вениаминович, что да я же никогда ничего, честно. Механик радостно направился к ангару, опять, смеясь в душе над собой, Сибарит ушел от скандала, нервы свои пожалел и вошел в здание. В коридоре первого этажа гуляли сквозняки, пахло маслом и горелой изоляцией. Где-то гулко били по железу. На втором этаже было чище, уютней. обшарпанные демонтированные двери украшали новенькие таблички бухгалтерия, главный энергетик, ПКТБ директор ПЭЦ подергал двери, заперты Одел снабжения из-за последней двери слышался нестройный гул Валерьян Вениаминович вошел прямо в голдеж, перемешанный сизым дымом в обширной на три окна комнате людей было не так и много но все они И сидящие за столами, и стоящие возле, переговаривались. Альберт Абрамович, когда же придут ртутные вентили? те разнарядка давно утверждена. Мы запрашивали Дубню, обещают во втором квартале. Послушайте, или мне курированием заняться, или снабжением. Надо ставить вопрос перед Вереванной. А Вериванна, если во втором квартале, так вполне могут и до 31 июня грузить. Да, в июне 30 дней, побойтесь Бога. «При чем здесь Бог? О чем вы говорите? Они все могут!» «Э, что, Вериванна, надо ставить вопрос прямо перед товарищем Документгура!» «А уж товарищ документ гура. «Ну, шара!» Прислоняясь к косяку, подумал Пэтс. «Как ни в чем не бывало!» «А чего ж ты ждал, чтобы они обсуждали здесь теорию неоднородных пространств?» «Снабжение, всюду снабжение. Действительно, могут и 31 июня отгрузить». Трайкратно, с непривычной размеренностью, прозвенел телефон. Грузный мужчина со скульптурным профилем римлянина и скептическими еврейскими глазами взял трубку. «Давайте, жду! Рига! Алло, Рига! Здравствуйте, товарищ Коротков! Почему не отгружайте нам высоковольтные трансформаторы? Как кому, как куда? В Катагань! Филиал институт электростатики, заказ номер 211. Что?» Ничего не понимаю. Тишь, товарищи, я с Ригой разговариваю. В комнате стихли. «Мы давно вам перечислили все сполна», – упрекал мужчина-собеседника в Риге, дребезжащим баритоном. «А вы?» «Что-что?» «Да бог с вами, товарищ Коротков, какая девушка?» «С вами, говорит, заведующая отделом снабжения». «Приятель, мы же не в первый раз беседуем». «Что? Вы не Короткова его секретарша? Коротков будет через час?» Он с отвращением бросил трубку, кто-то фыркнул, кто-то сочувственно покачал головой. Ага, приободрился Пэс. Специфика все-таки себя показывает. Невозможно работать, сказал приятель плачущим голосом. Ну просто совершенно невозможно работать. Он поднял глаза к двери, увидел кого-то входящего. Александр Иванович, как хотите, но я в таких условиях бесперебойного обеспечения не гарантирую. Невозможно вести переговоры с поставщиками. Я ему, понимаете, о трансформаторах, а он не щебечите, девушка. Это я девушка, я щебечу? И в заключение оказывается, что баритон, который я принял за Коротковский, принадлежит его секретарше, у которой на самом деле дискаунт. Как вам это нравится? Валерьян Вениаминович облинулся. Рядом стоял рослый шатен с веселыми глазами и прямым мужественным носом. Слушая снабженца, он обхватил нос пальцами, будто доил. Потом отпустил. Борт синего пиджака украшала красно-белая колодочка. Вот он какой, Корнев. «Спасение утопающих, Альтер Абрамович, сказал шатен, — «как известно, дело рук самих утопающих». «Доставайте скорее инверторы. Сейчас мы в зоне двухкратной деформации, и то трудно общаться с внешним миром. А проникнем десятикратные и выше, там будут диалоги, уже не баритона с дискантом, а инфразвука с ультразвуком. Без инверторов они имеем». «Инверторы?» – поинтересовался Пэтс. «Это вроде телемониторов, которые моменты забития гола растягивают». «Да, только эти проще для телефона. Те тоже привлечем. Без телевизионного контроля здесь не обойдешься», — ответил Корнев. Внимательно взглянул на Пэтса. «А вы простите, кто и кому?» «К себе и к вам». Валериан представился. «О, а я вас второй день выглядываю. Вот вы какой!» «Рукопожатие». Корнев повернулся к сотрудникам. «Минуту внимания, товарищи!» Как вы знаете, с нового года мы больше не филиал ИЭ, а самостоятельный НИИ НПВ – Научно-исследовательский институт неоднородного пространства времени. Позвольте представить вам человека, о котором вы, несомненно, слышали. Валерьян Вениаминович Пэтс, член-корреспондент Академии наук, теоретический переоткрыватель шара и директор нашего института. Это было сказано звучным торжественным голосом, пожалуй, даже излишне торжественным, потому что все, кто сидел, встали, а те, кто стоял, выпрямились. Поэц, обходя снабженцами, набженцами, пожимая с бормотанием, очень приятно, их руки, чувствовал себя стесненно. Глава седьмая. Толчок в определенном направлении. Эпиграф. Ты чего меня ударил балалайкой по плечу? Я того тебя ударил. Познакомиться хочу. Фольклор. На самом деле Корнев был настроен далеко не радушно. Успех развращает даже скромного. Когда же человек сам жаждет погрязнуть в славе, искуситься властью и влиянием, погрузиться в пучину почитания, если он уже слегка вкусил в самый раз для возбуждения аппетита этих плодов, то для него оказывается серьезным ударом, когда обстоятельства и люди отодвигают его в сторону. Обошли. Так воспринял Александр Иванович весть, что директором нового НИИ назначен ПЭЦ, а его кандидатура предполагается на должность главного инженера. Нет, ну вы подумайте, ПЭЦа не глядя ставят директором, а он, человек, понявший шар, захвативший его и доставивший из дебри к городу, только предполагается на вторую должность. А кто откопал этого, извините, пейца, как не он. Кто бы его знал по репринтной брошюре? Выходит, Мавр сделал дело, Мавр может уделиться. Ну, люди. И ладно, и пожалуйста, вообще могу уйти к чертям и вернусь в ИЕ. Посмотрим, как тут отправится этот профессор. Будет ли себя не жалеть, вникать в каждую неувязку? Конечно. Там наверху академикам в рот смотрят, еще пожалеют. И хотя сознавал Корнев, что никудашеньки он от шара не уйдет, за уши не оттянешь. Да и быть главным инженером ничем не хуже, чем директором, кто реально окажется хозяином, это вопрос больше характеров, чем статуса. Но сам факт, что вышло не по его, не как он представлял в мечтах, всколыхнув в нем волну самоутверждения. Так бывало всегда. Вернули статью или заявку на изобретение, не повысили в должности, когда ожидал, или это еще в студенческие годы, отвергла девушка. И всякий раз он разочарованно и зло мечтал, что все равно добьется, возвысится, совершит, и уж тогда... «О, тогда они...» в скобках. «Или он, или она...» Все противоставшие пожалеют, будут искать его расположение, а уж он и так далее. Конечно, эти чувства быстро проходили. Если случалось, что он потом оказывался прав делом и мыслью, достигал, совершал и возвышался, а так случалось не раз, то эти злые мальчишеские мечтания повыламываться и благородно посчитаться – Александр Иванович никогда не исполнял, ибо глупость их была очевидна. Но и они были стимулом его действий. И не знал, кстати, корню, что не академики, которым наверху в рот смотрят, продвинули ВВ ПЭЦа директора, а сработал все его лучший друг Виктор Пантелеймонович Страшнов. Он сам слетал в Саратов, познакомился с Валерианом Вениаминовичем, Убедился в его авторитете и положительности и продвинул кандидатуру ПЭЦа через Академию и ЦК. К моменту прибытия ПЭЦа чувства Александра Ивановича почти пришли в норму. Осталась настороженность, опаска уронить себя. Разумеется, было и холодное уважение к теоретической мощи профессора. Но более всего он был озабочен тем, чтобы направить развитие работ в шаре в то русло, которое наметил и начал прокладывать. Они разговаривали сначала в кабинете, потом прогуливались по территории. Александр Иванович показывал Валерьяну Вениаминовичу где что есть, что как делается. У ПЦ был свой план освоения шара, умеренный академический план. Сначала изучить возможности жизни и работы людей в НПВ. Постепенно начинают внешних слоев исследовать свойства шара. напряженность электрического поля, градиенты неоднородности, гравитационные искажения. Для этого следовало организовать небольшой сотрудников на 200 институт с мощным теоретическим отделом и вспомогательными преимущества измерительными лабораториями. После фундаментальных исследований, это года через 3-4, можно дать рекомендации для практического использования шара. Но то, что он узнавал от Корнева, сокрушало его планы и портило настроение. Факт разрушения Тарощанска, печальный сам по себе, для развертывания работ в шаре, обернулся несомненным благом. Явление следовало принимать всерьез. Были выделены немалые суммы, открыт доступ к лимитированным материалам, изделиям. И это даже в текущем году, не дожидаясь начала нового. Соответственно, и Корнев не стал медлить, дал работу проектировщикам и строителям, загрузил заказами заводы, вступил в договорные отношения с серьезными организациями. Александр Иванович не спешил информировать Пеца о договорах, откладывал это напоследок. Но они как раз подошли к участку, огороженному забором с колючей проволокой поверху. За забором слышались строительная деятельность, лаяли собаки. «А здесь что, питомник?» – недоуменно спросил Пэтс. «Ускоренное выращивание чистопородных кончих?» «Нет», – с заминкой ответил Корнев. «Здесь будет лаборатория ускоренных испытаний бортовой аппаратуры. По хоздоговору с предприятием РК-14». «РК-14 то самое? Ракетно-космическое?» «Да». «И на какую сумму договор? На какой срок?» На 75 миллионов, на три года. пац только крякнул и не нашелся, что сказать. Оказывается, надежностные испытания сильно тормозят их разработки. Многие системы надо годами проверять в тяжелых режимах, прежде чем пускать в серию. Вот они и закупили наше ускоренное время наперед. Собаки бодро лаяли, оповещая, что здесь секретный объект, на который они ни одного шпиона не пустят. «Собак сами добывали?» — хмуро поинтересовался профессор. «Нет, заказчики привезли. И строят сами, и материалы их». В интонациях Корнева сквозило удивление, что ПЭЦ не одобряет сделку. А Валерьян Вениаминович был наслышан об этой фирме, об ее умении накладывать лапу, действовать деньгами, либо через правительство. «Не клевал тебя, парень, жареный петух», — думал он. Подомнут и прости-прощай, широкие исследования. Но это мы посмотрим. И собак надо убрать. У него была застарелая, от времен, когда его ловили после побега, нелюбовь к охранным овчаркам. Они направились к краю зоны, в сторону кирпичной трубы. Корнев шагал широко и вольно, привык. Валерьян Вениаминович делал каждый шаг с опаской. косился на дико искривленные пейзажи внизу. Раздражение его возрастало. Выходит, без него его женили, да еще и на такой фирме. Вот и прикидывай. А протестовывать договор хлопотно, исполнять может выйти еще хлопотнее. Но исполнять все-таки дело, а отказываться – это скандал, склока, испорченные отношения, черт знает что. Хорошо. решил переменить тему. Какая здесь закономерность уменьшения кванта H с высотой? Вопрос был прямой, как на экзамене, и Корнев почувствовал себя студентом на экзамене, студентом не из успешных. Он совсем упустил из виду этот чертов квант. «Квант… ну, чем выше, тем он меньше», — сказал он. «Какие величины вы измерили?», — не отставал профессор. «Мы измерили, мы, Валерия Вениаминович, измерили нечто большее, чем величину h», – подро ответил Корнев. «Мы сняли барометрический закон по высоте. Интересный вышел закон. С его помощью промерили изменение темпа времени до километровой высоты. Ну а темп легко пересчитать и в квант». Тут он по неуловимым признакам почувствовал, что внимание пальца стало неодобрительным. «Нет, это не тот человек, которому стоит забивать баки. Надо на чистоту». «Не буду темнить, Валериян Вениаминович», — вздохнул он, забирая нос в ладонь. «Но не меряли мы этот квант действия. У нас никто и не знает, как его измерить». «Вот это да!» — Пэтс так и стал, подняв голову. «Не, ну это бесподобно. А как же вы давали информацию ТАСС и газета о соответствии моей теории?» А если здесь вообще нет изменений кванта действия, что-то иное? Да ну что ж тут может быть иное, все ж сходится. Да мало ли сходится. Природа не очень-то и милостива к кабинетным умствованием. Не измери за три месяца, ну узнаете. Ладно, Валерьян Вениаминович снова сдержал себя. Расскажите, что вы измеряли и как? Корнев рассказал, как они запустили в глубину шара Аэростат с барометрическим самописцем, датчиком сигналов, отсчитывали по длине вытравленного каната высоту, соотносили с ней присылаемые приборами по кабелю импульсы. Давление воздуха здесь распределено не так, как в атмосфере. До 1400 физических метров убывает явно быстрее, а далее слабо меняющееся высотное разряжение. Время на высоте в полкилометра ускоряется примерно в 150 раз, на 800 метрах в три с лишним тысячи раз. Словом ускоренного времени там завались, сказал Корнев. Присел, вычертил пальцем на снегу кривую барометрического закона в декартовых координатах и кривую ускорения времени. Пэт наклонился, смотрел. Кроме того... Мы поднимались на вертолете, до упора, на полтора километра. Выше уже винт не тянет. «Ну и что там?» – нетерпеливо спросил Пэц. «Пространство тоже хоть отбавляй. Степень неоднородности на всех высотах умеренная. Работать можно». «А еще выше. Там тьма. Сквозь нее, как мы ни глядели, ничего не просматривается. Ни сеть над шаром, ни арестаты, ни небо». То есть вы полагаете, там есть что-то непрозрачное? Вероятно, какая-то черная муть. Муть? Не тело? Не-не, не похоже на тело, понимаете? Александр Иванович в затруднении подарил нос. Если присмотреться, замечаешь какие-то мерцания, искорки, светлячки, блики. Они мелькают быстро и едва различимо. И летчик видел? Да. Значит, не иллюзии, что-то там есть. Валерьян Вениаминович спрашивал, слушал, вникал и отходил. Поначалу Корнев так ему не понравился, самоуверенной бойкостью, договором этим самозваным на 75 миллионов, а в особенности тем, что не провел азбучные измерения действия, что он было решил отрицательно ответить на вопрос, поставленный ему Страшновым. подойдет ли корню в качестве главного инженера. Какой-то оголтелый авантюрный практицизм, но постепенно он понял, что это вовсе не практицизм околонаучного выжиги, иное. Надо же, запросто поднялся в вертолете на полтора километров нпв. Дело, равное выходу в космос, кто знает, что там такое. И проблемы. Можно ли жить и работать в шаре? Для него вообще не существовало с самого начала. Разумеется, можно. И в теорию мою он поверил крепче, нежели я. Зачем ему еще эти кванты мерить? Нет, его прыть не от спекулянского духа. Скорее, от поэтического жанра души. Такому и было по плечу блистательное овладение шаром. Я бы не сумел. А кванты действия по высоте. бедливо сказал он необходимо измерить и не откладывая хитрого ничего нет В университете на кафедре физики наверняка есть стенд или даже переносной прибор надо одолжить ну или скопировать это же скандал труба воздвигалась у северного края зоны здесь заметно покачивало. трудились четверо К корневу подошел бригадир пожилой худощавый мужчина запачканной раствором брезентовой куртки и в шапке-ушанке. — Александр Иванович, — сердито сказал он, — вы только поглядите, что у нас выходит. Сколько работаю, такого не бывало. Он подошел к лесам. Трубу выгнали метров над двенадцать. И простому взгляду было заметно, что она искривлена, склоняется к эпицентру. Бригадир взобрался наверх, вытащил из кармана бечевку с грузилом. «Смотрите, Александр Иванович, по отвесу!» «Верно!» Бечевка искривилась точно по стенке трубы. Бригадир переместил отвес на выпуклую сторону. Бечевка повторила кривизну и там. «Правильно! По отвесу!» сказал корнев бригадиру, когда тот спустился. «Возводите дальше, до отметки 30». «Так идет болица. С чего она обвалится, если все по отвесу? Я ведь объяснял, здесь такое поле тяготения. Так кривая, вот и обвалится, упрямился бригадир, недовольно глядя на корнева. Сроду у меня не было, чтоб криво косо. И кирпичи падают, когда ветер, подержал его один рабочий. Дунет, и кирпич валится, и шатает наверху. Вот-вот, снова вступил бригадир. «Не буду я этого строить, не хочу срамиться. Завтра увольняться приду. Это цирк какой-то, а не строительство». «Ну, как знаете», — сказал Александр Иванович, — «насильно мил не будешь. Молодых надо набирать», — сказал он Петцу, когда они отошли. «Видите, как прежний опыт здесь человека подводит?» Валерьян Вениаминович вспомнил, как час назад учился ходить в НПВ, подумал. «Если начинать с этого, то придется набирать слишком уж молодых». И он оглянулся на кривую трубу. «А почему шар искажает поле тяготения? Как вы полагаете?» «Как?» – Корни восстановился и выразил крайнее изумление. «Разве из вашей теории это не вытекает?» «Я ждал, что вы нам это объясните». Это был реванш за кванты. Пэтс понял, улыбнулся. «Нет, не вытекает, дорогой Александр Иванович. В том-то и дело, что не вытекает. А для чего вообще эта труба? Для котельной?» Корнев посмотрел на него, будто оценивая. «Сказать правду или воздержаться?» «Решился. А не для чего?» «Для приобретения опыта, навыков. И тот объект с собаками сносить будем, не достроив. И наше здание под снос пойдет, и ангары». В самом деле, разве можно здесь, на пятачке эпицентра, делать дела, если и шатает, и отвес кривой, да и места мало? Только для пробы. Наловчиться работать в неоднородном мире. Людям, которые это сумеют, цены потом не будет. Потом? Ну хорошо, выкладывайте свой замысел. Замысел простой, Валериан Вениаминович. Вверх, вглубь шара. там наше будущее, наши выгоды, результаты и, видимо, наше понимание его. Для этого, во-первых, аэростаты долой, притянуть шар накрепко, чтобы он жестко держал себя электрическим полем. Во-вторых, здесь внизу только коммуникации и энергетика, только вход и ввоз, выход и вывоз. В-третьих, Корнев загибал покрасневшие на холоде пальцы перед лицом Пэтса, гнать ввысь башню и одновременно, не дожидаясь ее завершения, заполнять отстроенные этажи лабораториями, мастерскими, стендовыми залами, отделами, службами и там вести работы. Чем выше, тем быстрее. Чем выше, тем просторнее. Честное слово, мне не по себе от мысли, что там Он указал вверх, в холостую течет, стремительный час в минуту, а то и больше, обширнейший поток времени. Помните у Маяковского? В прям бы это время в приводной бы ремень сдвинул с холостого и чеши, и сып. а? Валерьян Вениаминович, заглядевшись на обращенные ввысь вдохновенное лицо Корнева, зацепился за трубу под ногами, едва не упал. А трубы эти он указал на поле, где лучами и переплетающимися фигурами сходились к центру тонкие толстые черные стволы со штурвальными вентилями. Тоже для практики руку набить, ведь канавы для них не выкопаны, а теперь эскаваторы не пройдут. Не слишком ли дорогое обучение? Он сегодня будто подрядился снижать корневский пафос. «Это не для обучения, что вы!» Даже обиделся тот. Трубы будут в земле на нужной глубине, и зароет их туда сам шар. И фундаментный котлован он нам сделает, как миленький. Идея согласована с нашим архитектором Зискиндом. Рвал шар землю по-глупому, пусть рвет и для дела. А получится ли? Усомнился Пец. Мы слегка пробовали, получается. Ведь самые сильные искажения поля возле металла. Такие пространства, значит, тоже. Они ходили, и говорили, говорили и ходили под черной тучей шара по истоптанному снегу среди труб, ящиков, сараев, ангаров. Им было о чем поговорить и о том, что надо Валерьяну Вениаминовичу в ближайшее время провести несколько семинаров по теории МПВ, на них, кстати, выработать и терминологию. и что эскизный проект башни группа Зискинда вот-вот окончит, надо утвердить, и так далее, и тому подобное. Работа Корневым была проделана большая, она открывала возможности для еще больших свершений. И постепенно в обоих вызревало нечто, не высказываемое словами, но важнее слов. Валерьян Вениаминович пропитывался новым делом, проникал в замыслы и душу Корнева. Ему уже казался не страшный договор с ракетчиками, а подумаешь 75 миллионов, цена неудачного космического запуска. Интересовал задуманный Александром Ивановичем эксперимент. И вообще, он не представлял дальнейшей работы без него, заряженного энергией и идеями. Он поверил окончательно, что движет им не приниженное тяготение к выгоде и успеху, а высокое, Артистическое стремление максимально выразить себя, стремление от которого у писателей получаются хорошие книги, у художников – картины, у композиторов – симфонии. Корнев, похоже, и был инженером-художником, художником интересного дела. У Александра Ивановича тоже менялось отношение к ПЭЦу. К концу долгой беседы прогулки, он понял, что встретил человека абсолютно чуждо во всякой сделке, с собой или с другими, человека, который может подступить с ним и хорошо, и плохо, и всегда будет прав. Они опоздали на совещание ведущих сотрудников, которые сам Пэтс назначил на 17.00. По своим часам они и пришли в 17.00, но из-за того, что удалялись к краю зоны, их время отстало вот еще проблема синхронизация подумал валерьян вениаминович раздеваясь из тех кого ему представил корнев только две фамилии что-то сказали Пэцу. зискинд архитектор проектировщик в скобках наш катаганский корбюзье отрекомендовал его александр иванович худощавый Молодой человек в очках на нервном лице, с усиками и длинными черными волосами, которые он откидывал самолюбивым движением головы. И Васюк Басистов, увлеченный из Тарощанска искусителем Корневым и ныне исполняющий обязанности руководителя исследовательской группы, которая пока состояла из него только одного. Он вовсе оказался не похож на тот образ удальца и героя, который сложился у Валерьяна Вениаминовича после знакомства с отчетом о Тарасчанской катастрофе. В дальнем конце стола сидел щуплый паренек с тонким лицом, светлыми прямыми волосами и каким-то детским, задумчиво удивленным взглядом. Вел он себя флегматично и стесненно. Казалось удивительным не только, что он проявил отвагу и смекалку в катастрофе, но и то, что он имел жену и детей. Пэтс понимал, что от него ждут тронной речи, и он эту речь произнес. «Сочиняя известную вам теорию, — сказал он хрипловатым баском, я рассматривал случай с переменным квантом действия как некое исключение». Если и допускал, что этот случай реализуется во Вселенной, то тоже как исключение, как игра природы. Но вот теория подтвердилась. Обстоятельства занесли вас и меня в мир с переменным квантом действия, неоднородное пространство-время, в мир, где все не так. Здесь кривая сплошь и рядом оказывается короче соединяющей те же точки прямой. Тела могут разрушаться. Не от приложения сил, а от самого пространства. Время течет, в разных местах различно. И много диковинного нам еще предстоит узнать. И для успеха дел, здесь Валериан Вениаминович сделал паузу, обвел взглядом сидевших по обе стороны длинного стола, все внимали. Нам лучше сразу стать на иную точку зрения, не шар «игра природы», Не наше НПВ диковинно, не мы в исключительном положении. Всё наоборот. Этот обычный вне шара мир исключителен и невероятен по однородности своего пространства, по равномерности течения в нём времени, по обилию в нём так называемых мировых констант. Ведь что есть постоянство и однородность, как не частные случаи в мире непрерывной изменчивости? Каким образом мы будем исследовать, обживать, осваивать более общий случай материального мира, нежели тот, в котором обитали до сих пор и к которому привыкли? Он снова сделал паузу. Ему показалось, что он недостаточно четко выразил мысль, в секунду подумал и заключил. Попросту говоря, наш шар и обычный мир соотносятся как уравнение Максвелла и закон Ома. Корнев, впоследствии, когда они сошлись покороче с Валерианом Вениаминовичем, не раз припоминал ему эту заключительную фразу и даже полюбил начинать, попросту говоря, с самых темных головоломных суждений. Здесь Пэтс действительно переборщил. Сказалась привычка адресовать слова аудитории близких по квалификации специалистов. Для большинства слушавших его сейчас было откровением, что закон Ома вообще хоть как-то соотносится с уравнением Максвелла. Да и с уравнениями этим не все были на «ты». Но в целом речь понравилась. Идея была понята и принята. Ни кочегары мы, не плотники». Но сожалений горьких нет, как нет, там и монтажники, вы сотни кида, и с высоты вам шлев привет! Треполна в кудри ветер высоты. Вскоре в Катагане и в соседних городах запестрели объявления. Ни НБВ приглашает на работу. исследовал длинный перечень от штукатуров и монтажников до начальников лабораторий отдел кадров трудился в две смены В предновогодние дни пошли под снос все объекты в зоне эпицентра включая заборы и недостроенную трубу место расчищалось под сооружение по проекту юаззискинда 300 метровой в скобках с возможностью дальнейшего наращивания до 500 метров башни главного помещения дней а сразу после нового года корнев осуществил свой замысел образовать котлован и погрузить всю входную систему энергетики в скобках вода и газопроводы канализацию кабели с почву посредством шара не прикладывая рук это было зрелище эпицентр застелили экранными листами жести которые образовали кольцо теневой чертеж выемки под башенный фундамент. Внутри и вне его на снегу расположилась вся кровеносная система будущего сооружения. По сигналу ракеты взвыли электромоторы лебедок, закрутились, притягивая канаты с экранными сетями редукторные барабаны. Темное ядро шара приблизилось, оттесняя обычное небо, еще круче заваливая вниз окрестный пейзаж. Неоднородное пространство, перераспределенное металлом листов и труб, начало аккуратно разделять, раздвигать в нужных местах мерзлую землю. Сама собой развернулась кольцевая выемка восьмиметровой глубины. Трубы и кабели погружались в грунт, как нагретая проволока в масло, И сверху над ними как масло над проволокой бесшумно смыкалась земля потом осталось только подровнять место бульдозерами вывести несколько самосвалов осыпавшихся грунта и все много всякого будет в отношениях корнева и Пеца. не раз первый обрадует второго не раз и огорчит но никогда валерьян вениаминович Не забудет восхищение, с которым наблюдал этот эксперимент, и светлую зависть к Александру Ивановичу. Вот ведь как может человек овладеть ситуацией, брать за шкирку природу. И дело пошло. Как сказано в иной книге по другому поводу, история была пришпорена, история помчалась скач, звеня золотыми копытами по черепам дураков». в скобках Толстой, гиперболоид инженеров Гарри. Глава 8. Три месяца спустя. человек, верующий не только в идеалы, но и в то, что другие тоже в них верят. Козьма Прутков, инженер. Набросок энциклопедии. Если бы агент иностранных разведок, скажем, некий Жан Сулейман Ибн Рабинович, он же СМИТ 777 БИС, он же торговец с жареными семечками Семенов, она же Маргарита Семеновна, оказался в городе Катагане, что расположен на реке того же названия, то он непременно остановился бы в 16-этажной интуристовской гостинице «Стенька-разин» и постарался бы взять номер повыше с обзором. А если бы администратор бдительно уклонился от предоставления ему такого номера Он все равно вознесся бы в лифте на самую крышу гостиницы, в летнее кафе в скобках и за борт ее бросает, где и занял бы, коварно усмехаясь столику перил. Оттуда холодному взору агента открылась бы восхитительная панорама. На юге в лиловой дымке далекие горы с синими лесами на склонах, ближе со всех сторон полога холмистые равнины. разлинованные на правильные фигуры сельскохозяйственных угодий. Еще ближе за рекой тучные луга со стадами овец, лошадей и говят. Различил бы он среди полей асфальтовые полосы автострад с оживленным движением, железнодорожные линии, стекающиеся с четырех концов к большой, путей на 30 станции, с величественным серым вокзалом. Увидел бы пристани и причалы на реке Катагань, стремительные ракеты и неторопливые баржи на ее блестящей под солнцем поверхности, песчаные пляжи с грибками. Еще ближе Жан Сулейман углядел бы трубы заводов, выкрашенные черно-белыми шахматными квадратами, белоснежные цилиндры нефтехранилища, серебристые шары газгольдеров и извергающий пар конусы Гресс. Увидел бы он живописные россыпи, частных домиков и дач среди садов и огородов на окраинах, радующий глаз продуманной планировкой и широкими проспектами новые жилые массивы. Парк имени так Швили вдоль реки с эстрадой, колесом обозрения и парашютной вышкой, шпиль старого костела и луковичные головки церквей, здание бывшего коммерческого ныне государственного банка святыми малахитовыми колоннами увидел бы площади и бульвары памятники и рынки магазины и автовокзал из алюминия и стекла но эти объекты не заинтересовали бы нашего агента Подобные он видывал во многих городах внимание его приковал бы иной, нигде прежде не виданный объект для названия которого он затруднился бы найти слово. Над обширным полем, за южной окраиной, парило нечто. Шарообразный сгусток с размытыми, незаметно переходящими в атмосферу краями. Размеры его были сравнимы с полем и с плывущими над ними облаками. Дома соседнего жилмассива рядом казались игрушечными. Снизу от поля в нечто внедрялось не то сооружение, не то холм из трех круто сходящихся на конус уступов. Их венчал короткий пик. Пожалуй, все-таки сооружение, присмотревшись, решил бы агент, хоть и редкостное по безобразию, но что это? Озабоченный агент спустился бы в номер, затем вернулся на крышу, вооруженный призматическими очками с 64-кратным увеличением, в них он мог рассмотреть подробности. Теперь наш Жан Сулейман заметил бы, что в сгусток часто влетают грузовые вертолеты, и странно движутся они в нем. Подлетают медленно, а затем вдруг стремительно удаляются вглубь него, уменьшаясь в размерах. Другие вертолеты также стремительно выскакивают оттуда. Он заметил бы и то, что дорога к сгустку от города целиком заполнена машинами, преимущественно грузовыми и самосвалами. Другая трасса несла к нему поток автомобилей со стороны реки, от дебаркадера в грузовой пристани, возле которой теснились баржи. Все это втекало в основании ступенчатого холма, который был точно искусственным сооружением. Ясно виднелись арочные въезды, полосы этажей и спиральная дорога, которая велась до второго уступа. По ней тоже сновали грузовики, возносились к верхним этажам и площадкам с возрастающей стремительностью, будто не в гору. Затем скатывались по винту вниз. Въезд и выезд разделены, квалифицированно констатировал бы агент, время от времени задумчиво нажимая левым ухом спуск в монтированном в оправу очко стереофотоаппарата. Все организовано для приема больших потоков груза. Около холма и на нем он заметил бы оживленную деятельность, даже слишком оживленную, будто в муравейнике, в которой ткнули палкой. Засидевшись допоздна, агент 777-БИС увидел бы, как в окутывающих город и местность сумерках начинают светить первые огни. Сам таинственный сгусток, Растворился в вечерней тьме, но его местонахождение обозначили загоревшиеся на полукилометровой высоте вереницей сигнальных огней. Они наметили алым пунктиром гигантский шатер. Когда же ночь, чудная южная ночь, целиком поглотила очертания неосвещенных предметов, агент увидел бы сквозь свои очки феерическое зрелище. Как исчезнувший было во тьме холм начинает светиться. Вершина серо-голубым светом, середина тускло-оранжевым, с постепенным переходом в красный, вишневый и в темноту внизу. Теперь его можно было принять за компактный, спокойно извергающийся вулкан, тем более, что свечение клубилось и колыхалось. Но замечательно что и въезжающие на холм машины превращались там в светлячки, кои по мере подъема накалялись до голубого сияния, а при спуске остывали, меняли цвет до малиного, отъезжали же прочь и вовсе темными, заметными лишь в свете фонарей и прожекторов в зоне около сгустка. «Колоссаль, феноменаль, impossible. Подумал бы пораженный Жан Сулейман Ибн Рабинович 777 бис на своем родном языке эсперанто. Затем, разумеется, он попытался бы проникнуть в объект. Ехал бы к нему всегда переполненным троллейбусом номер 12 или автобусами 21 и 30, также личными битыми людьми. Выйдя на конечной остановке под явно маскирующим названием аэродром, чем чем аэродромом там не пахло, подслушивал бы разговоры, вступал в них, знакомился, выдавал себя по обстоятельствам то за рубаху парня Семенова, торговца с семечками. то за полногрудую и обаятельную Маргариту Семеновну. Склонял бы к сотрудничеству наиболее нестольких граждан, прельщенных западным образом жизни юнцов или, в облике Семенова, разочарованных в местных мужчинах соломенным вдовушек, а затем, женившись на какой-то вдове, и сам устроился бы в шар, растворясь подобно ложке дегтя в бочке меда. в массе честных, доверчивых тружеников. Но хватит домысливать. Не было агента или разведок. То ли из-за нерасторопности этих разведок, то ли благодаря напротив расторопности наших славных соответствующих органов, Но никакого такого Жанна Сулеймана Ибн Семенова вблизи шара не оказалось. Не было, соответственно, юнцов и вдовы, которая сначала доверчиво выбалтывала все, а потом, поняв по критическим репликам Семенова, с кем имеет дело, прозрела бы и пошла сообщить, куда следует, ведя перед собой троих, прижитых с врагом отечества детей. То есть, вернее сказать, Наличествовали и вдовы, и юнцы, и славные соответствующие органы, но ввиду отсутствия агента объединить их в сюжет не представляется возможным. А ведь уже взбодрились, воспряли иные читатели. Ага, давай, теперь самая читуха пойдет, а то кванты какие-то, отдел снабжения. Нет, шалишь автор, взбодри-ка нас, взволнуй. Завлеки в плане ответа на вечные вопросы. Их поймают? Они поженятся? Вопросы, существовавшие еще до книгопечатания, да, пожалуй, что и раньше, члена раздельной речи. И чтобы не вкручивал автор на прочие темы, как бы не отражал современную действительность, в этом должна быть полная ясность. Отрицательных поймают, положительные поженятся, ну, дадут приплод. Вынужден огорчить любезных читателей. Никого, решительно никого дальше не поймает и ловить не будет. Больше того, все персонажи останутся от начала до конца, каждый в своем гражданском и половом статусе. Кто женат, так и будет женат. Кто развелся, тот и в этом деле обошелся без нас. I've booked déjà vu, you're so I saw you. Don't say long, please understand, I know you'll never meet again. Итак, не агент из а нормальный директор нормального НИИ НПВ вышел в это приятное утро 6 апреля из подъезда своего дома на Пушкинской улице рядом с банком. Нет, нет, про банки я просто так читать Ли грабить, никого не будем. Валерьян меня Анинович пец. Машина подкатила ровно в 8.00, в скобках, в 16.00 по времени эпицентра, в 60.00 координаторного уровня. Он сел на заднее сидение. Водитель, перед тем как двинуться в путь, нажал кнопку «Информага», вмонтированного в «Волге» вместо приемника. Прокрутить для директора сводку событий, решений и хода работ в шаре. за время его отсутствия с 10 часов вчерашнего вечера то есть за 20 часов эпицентра и 75 часов по времени координата Пэтс молча перегнулся через спинку выключил информаг. Это подождет. Сегодня ему не хотелось сразу погружаться в текучку, не позволяющие выспить отвлечок. Он сдал за зиму. Валерьян Вениаминович стал суше, жестче морщинистей. Сейчас он пытался сообразить, сколько прожил реально за три с небольшим календарных месяца от дня, когда шагал к шару через заснеженное поле. Трудно оценить. Это у других начальников в ходу отговорка. У меня же не 48 часов в сутках, а у него, пожалуйста, хоть 480. Только в конце марта ввели в обиход ЧЛВ. часы личного времени со 100-часовым циферблатом. До этого время у них измерялось только делами. На последнем НТС глав кибернетик Люса Малюта доложила, что по объему работ в январе они сделали столько, столько в однородном времени успевают за год. В феврале, поднявшись выше, осилили работу двух с половиной лет, а в марте шести. То есть всего за квартал вышло без малого 10 лет, хоть юбилей празднуй, НПВ-юбилей. Ну, это время характеризует число рабочих смен в наших сутках и длительность этих смен, думал ПЭЦ. А сколько я накрутил за эти месяцы? Годика полтора-два, не меньше. Да и что есть время? Лишь в том и сохранил Валерьян Бениаминович календарный счет дней. что соблюдал обычай обедать и ужинать и ночевать дома. Дом есть дом, семья есть семья. Я не мученик науки, а ее работник. В этом принципе было и упрямое самоутверждение, и стремление не дать себя целиком увлечь потоку дел, хоть немного отдаляться для взгляда со стороны. Машина везла его по окраинным улицам, еще недавно тихим и опрятным, а теперь... разбитым и запруженным грузовиками, автоцистернами, самосвалами, тягачами. Тонкий асфальт улочек не был рассчитан на нагрузку, которую ему довелось выдержать, когда развернулось строительство в шаре. Сейчас он являл жалкое зрелище. Заезжены и изухаблены были даже тротуары. Лихачи пробирались и по ним, когда возникал затор. Стены частных домиков, незащищенные полисадниками, были заляпаны грязью по самые окна. Поток машин нес в шар пачки бетонных плит, чаши раствора, звенящие пачки швеллеров, труб, арматурных прутьев, мешки цемента, доски, сварные конструкции, ящики, контейнеры, на которых мелькали названия городов, заводов, фирм. И на всех значилось «получатель НИИ МПВ». Катагань. Железобетонные фермы, стены с оконными проемами, балки, плиты перекрытия. В фургонах пищеторга в зону везли продукты на прицепных охраняемых платформах, тянули какие-то накрытые брезентами устройства. Над домами и деревьями стоял надсадный рев моторов. Приоткрытое окно Волги, лес, запах дизельного топлива. Пэтс. Сегодня стекло вздохнул. Проблема грузопотоков НПВ начиналась здесь. Проблема грузопотока, проблема координации, проблема кадров и занятости, проблема связи и коммуникации, проблема максимальной отдачи, проблема размеров и свойств шара. Можно перечислить еще с десяток. И все они то да не то. Все части главной проблемы, которую я не знаю, как и назвать. Кончились домики, ширмы, машина вышла на бетонное шоссе. Водитель наддал, но тотчас сбавил скорость. Плотно тоже было разбито, по нему в притир шли два встречных потока, возможности обогнать не было. «На вертолет вам надо переходить, Валерьян Бениаминович», — сказал шофер. «Вен как Александр Иванович. Его машина около шара и не появляется. На вертодроме дежурит». «Ну, Александр Иванович у нас вообще...» — отозвался ПЭЦ. «А я скоро на пеший ход перейду. Врачи советуют». «А доставку грузов действительно надо более переводить на вертолеты, чтоб прямо на верхние уровни. Тогда и шоссе разгрузится, и зона». Заметил он в уме, но тотчас похватился, что думает не о том, расселдился на себя. Опять он не над, отчасть часть потока проблем дел. Впереди разрастался в размерах шар. Внешние полупрозрачные слои его после тугого притягивания сети осели копной. Но двухсотметровое ядро не исказилось, висело над полем темной сферой.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 Поднимавшееся, солнце искоса освещало землю зеленеющей травой, бока автобуса и самосвалов, стены далеких зданий. Только сам шар не отражал солнечных лучей, не давал тени. Вот вся проблема перед глазами. Что мы, собственно, притянули и держим сетями? Ни предмет, ни облако, пустоту. Даже солнце ее не освещает. Но пустота это неоднородное пространство, обладает всеми признаками целого. Взаимосвязь внутри прочнее связи с окрестной средой. Именно поэтому и можем удержать. И это не физический, точнее дофизический признак, цельность. Самый главный, различимые нами и свойства, переменные кванты, Измерение темпа времени, кривизна пространства явно второстепенны. А наша деятельность в шаре и вовсе. Вблизи зоны эпицентра потоки машин разделялись. Движущиеся туда сворачивали вправо и выстраивались в очередь у въездных ворот. В скобках. Паяц подсмотрел. Машин 30, Нормально, как для утра. А из левых, через каждых. 10-12 секунд выезжали кусты. Поток налажен. Хорошо. Бетонная ограда охватывала круг поперечником 380 метров, отделяла НПВ от обычного мира. За ней высился серый холм тремя уступами. На освещенном солнцем левом боку его выделялись террасы спиральной дороги. Вершина холма уходила в темное ядро, На фоне бетонных склонов живо поворачивались стрелы разгрузочных кранов. По спирали с немыслимой быстротой мотались машины. «Холм, это еще что!» — усмехнулся Пэтс. «Называют и извержением Везувия, и муравьиной кучей, и клизмой с наконечником. А ведь уникальное сооружение!» Раньше он наблюдал, как шар коверкает окрестные пейзажи. Теперь... Каждый раз, подъезжая к нему, убеждался, что НПВ не жалует и предметы внутри, ни холм и ни куча находилась за оградой. На чертежах это выглядело величественной стройной башней, точнее тремя, вложенными друг в дружку. Да, три и все недостроенные. Запроектированную в начале 70-метровую в основании осевую башню выгнали до высоты в 240 метров и захлебнулись в грузопотоке. Когда это было в начале февраля, они столкнулись с эффектом, который теперь именуют законом Бугаева по имени начальника сектора грузопотока, который постиг его, что называется, хребтом. Звучал он так, выше уровня 7,5. То есть высоты 200 метров на которой время течет в семь с половиной раз быстрее земного башня строится с той скоростью с какой доставляется наверх все необходимое для ее сооружения время самих работ оказывалось пренебрежимым в сравнении с временем доставки прав был корнев в давнем разговоре со Страшновым, объясняя ему, что внешняя поверхность шара в сравнении с его внутренним объемом есть маленькая дырочка, а часть ее, ствол осевой башни, по которому проталкивали грузы, и вовсе была с булавочный прокол. Так поняли, чем через силу карабкаться вверх, лучше расшириться снизу. и стали гнать второй слой с основанием в 120 метров и спиральной дорогой. Это казалось решением всех проблем. Но возвели до 200 метров осевую башню, вытянули еще на полторы сотни метров и снова захлебнулись. Теперь получалось, что для поддержания темпа работ и исследований входную дырочку надо расширить сооружением еще третьего, 160-метрового основания башенного слоя, со второй спиральной дорогой, промежуточными складами и эскалаторами. Этот третий слой, который начали две недели назад, кольцо с неровным верхним краем и широкими арочными просветами, высотой всего с 12-этажный дом, являло в ироническом искажении НПВ самую крупную часть холма. Выступавшая над ним 240-метровая промежуточная башня внедрялась в глубинные слои шара и казалась из-за этого сходящейся в крутой конус. Осевую башню как раз вчера довели до проектной полукилометровой отметки. Но с шоссе ее открытая часть, большая по длине остальных слоев, действительно выглядела несерьезной пипкой, наконечником. Постой! Что это там? Серая тьма внутри шара скрадывала подробности, но дальнозоркие глаза Пэца различили в средней части наконечника кольцевой нарост. Вчера вечером его не было. Выходит, изменили проект, и за ночь что-то такое соорудили и солидное. Ну и ну. Нарост ажурно просвечивал, там замечалась трудовая суета. Еще не закончили. Значит, начали ночью, без меня, чтобы поставить перед фактом. Вот и будь здесь начальником. Валерьян Вениаминович потернулся к информагу. В сводке должно быть, но передумал. На месте больше узнаю. Ну, партизаны. В скобках. Опять я съехал на конкретное. Но что есть общее? Что есть конкретное? Вот конкретный факт. За всю зиму Хотя и мело, и таяло, и дожди шли, на башню и возле не упало ни снежинкой, только по краям наметало сугробы. Это стыковалось с оптической и радиоволновой непрозрачностью, а по существу непонятно. И так во всем. Они подъезжали, и башня выравнивалась, выпирала горой в заполнявшем теперь небо шаре. Водитель поддал газу. Мотор заурчал громче, беря невидимый подъем. И искривленное тяготение до сих пор не понимаем. Шар втягивает гораздо больше гравитационных силовых линий, чем ему положено по объему. По исследованному объему поправил, правда, себя Пэтс. Много ли мы исследовали? А если в ядре вправду что-то есть? Машина остановилась у выпученного дугой одноэтажного здания со многими дверными. Оно замыкало ограду, как широкая пряжка пояс. Проходная была рассчитана на пропуск 14 тысяч работников. Сейчас в шаре работало 17 тысяч. Над входами светились оршинные буквы. Над крайним слева буквы А, Б, В. Над соседним Г, Д, Е. И так весь алфавит. Все. Время для общих мыслей исчерпалось. Теперь... головой в воду, в текучку, в частные проблемы. Пец двинулся было к своей проходной ОПР. Как раз над ней тройное табло электрочасов показывало время 8.30 обычного 17.00 эпицентра и 64.00 уровня координатора и его кабинета. Вот и надо скорее туда. Общим правилом руководителей НИ было не задерживаться внизу, где каждая потерянная минута стоит четверти часа. Но в эту именно минуту прямо перед ним затормозила черная чайка. Это еще кого принесло. Из нее появился приветливо жмуря напрягшие веки секретарь крайкома Страшнов. Он придержал заднюю дверцу, помог выбраться сухощавому седому человеку со строгим лицом. — Значит, вам передали, Валериан Вениаминович, — сказал секретарь, здороваясь. — А то телефона у вас дома нет. Знакомьтесь, заместитель председателя Госкомитета по труду и заработной плате Федор Федорович Авдотьин. Пэт с упавшим сердцем пожал руку. Назвался. Ему не передавали. Вот так пренебрегать сводкой ради импереев. Теперь даже нет времени собраться с мыслями. «Сразу, пожалуй, и приступим», – сказал зампред тоном человека, привыкшего, что его суждения принимают как приказы. «Сразу не получится», – ответил Валерьян Вениаминович, чувствуя, что терять ему нечего и лучше быть твердым. «Я отсутствовал 80 координаторных часов, должен войти в курс основных дел. После этого скажем в 72.00, я к вашим услугам». «А наше дело вы не относите к основным?» Авдотин поднял серые брови. Мне не нравится, как вы встречаете представителя правительства. Вообще говоря, я живу на свете не для того, чтобы кому-то нравиться. коротко сказал Пец. У Зампреда от негодований отвисла челюсть. Ну и пусть снимают, яростно подумал Пец. А что я могу? Ну-ну, примирительно сказал Страшно, — Зачем такие слова? Уверен, что все выяснится к общему удовлетворению. Соглашусь с любыми выводами. Повернулся к нему директор. А сейчас не могу сам и не рекомендую вам терять время внизу. Проходная товарища Авдотина первая слева. Ваша, Виктор Пантелеймонович, Вот это. Пропуска я сейчас закажу. Сопровождающего пришлю к. Сопровождающего? Гневно повторил Авдотин. А сами не изволите? Да как вы? к проходной АБВ закончил Пец и вежливо улыбнулся зампреду. Вы осмотрите здесь, у нас интересно. Распушить всегда успеете. До встречи наверху. И двинулся к своей проходной. Начальник охраны и в нарушении экзот, комендант зоны и башни Петренко, бравый усач в полувоенной одежде, как всегда, ко времени прихода Пеца находился в проходной. Завидев Валериана Вениаминовича, он встал. Их разделял никелированный турникет и окошко табельщицы. Пец показал в раскрытом виде пропуск. Девушка достала со стеллажа контрольный бланк, передала ему. Он отбил на электрочасах время прихода, возвратил бланк. Табельщица поместила его в ячейку в стеллаже, достала оттуда ЧЛВ, пустила их нажатием кнопки, выдала по входящему. И только после этого нажала кнопку Впуск турникета. Процедура заняла 15 секунд. Для всех от директора до уборщицы она была абсолютно одинаковая. Кто наверху? спросил Петс, пожимая руку коменданту. Товарищ Корнев, глав кибернетик малюта, начплана документгура, ГУРа, приятель Зискин дежурил ночью, только что ушел. «Бугаев на пристани. В кабинете ваш референт Синица. Референту немедленно вниз. В кабине АБВ сопровождать товарищей Страшного и Авдотьина. Выпишите им разовые пропуска». Валериан Вениаминович вышел в зону. Петренко метнулся к телефону. Среди мужчин, шедших на встречу к пропускным кабинам, преобладали небритые, заросшие многодневной щетиной. Пэтсу, человеку аккуратному, подтянутому, и всегда это не нравилось. А сейчас, понимая, какими глазами на это посмотрят высокие гости, приехавшие в институт, он вовсе расстроился. Взяли моду демонстрировать, что долго работали наверху. Приказ, что ли, специально издать, чтобы брились. Ведь хватает там времени для всего. Для работы, для тропа, для перекурила, для этого. Как не противно самим. Славянская манера — быть аккуратным не для себя, а для других. Многие, как встречные, так и обгонявшие Валерьяна Вениаминовича, здоровались. Он отвечал, узнавая и не узнавая. Народ валил валом. И это мне за вас, граждане, сейчас будет. Дело в том, что подавляющее большинство этих людей, окончивших работу и спешивших на неё, систематически нарушали трудовое законодательство и инструкции по заработной плате. Набрать достаточное количество строителей и монтажников, людей в Катаганском крае, как и всюди дефицитных, сразу стало проблемой. На первой тысячи поток желающих иссяк. Из них часть отсеялась в силу специфики работы в НПВ. Пока осваивали низ, обходились. Но чем выше воздвигалась башня, тем яснее становилось. Что-то надо придумывать. Было тошно смотреть, как стройплощадки, начиная с третьего уровня, только на 8, реже на 16 часов из 72 возможных, а на высотах за 100 метров и вовсе из 120-180 возможных, заполнялись работающими людьми, а остальное время пребывали в запустении. Каменел неиспользованный раствор, ржавели, распуская на стыках в бетоне мерзкие пятна трубы и прутья арматуры, покрывались плесенью углы. «Послушайте, это придется начинать текущий ремонт, не закончив помещений», встревожил Зензискент. «Стоило захватывать шар, целиться на эксплуатацию сверху ускоренного времени, чтобы пасовать перед элементарным долгостроем». И руководители НИИПВ вздохнув, пустились во все тяжкие. На противозаконные совместительства, на такие же трудосоглашения со своими и без того работавшими на полную ставку чрезмерные сверхурочные, сомнительные аккордные и премиальные. Через сотрудников, уже вкусивших благ в шаре, вели вербовку из знакомцев на других предприятиях и стройках, сманивали в штат или совместить, а то и просто заколымить. Страшно, считавший шар своим детищем, призвал других руководителей не препятствовать тому, что их работники отдадут два разрешенных законом часа на переработок на сооружении башни. А те не возражали. Рабочие не против были отхватить за эти два сверхурочных часа полную, хорошо оплачиваемую смену. Свои штатные и вовсе соглашались пребывать наверху хоть сутками, если при этом окажется, что к вечеру они нормально вернутся домой. И работа пошла веселей. При взгляде снизу этажи башни росли на глазах. И те, кто вслед за строителями осваивал башню, разворачивали в ней службы, мастерские, лаборатории, начинали в НПВ новые исследования и испытания, смотрели на дело совершенно так же. Никто не был против. Но все упиралось в знаменитый международный жест – потирание большого пальца об указательный и средний. И… В не менее знаменитый международный термин «пети-мети» за работу надо платить, за хорошую работу надо платить хорошо, за большую надо платить много. К концу зимы о Шаре у населения пошла слава, как о Бальдорадо, с бешеными заработками. К нему стал тесниться далеко не лучший работник – рвач, несун, халтурщик. Многих пришлось, улечив в недобросовестности, в опасных недоделках гнать. Эти тоже пускали славу о произволе, нещадной эксплуатации. А когда руководители других катаганских предприятий заметили, что работники, которым они не препятствовали, за два сверхурочных часа в НИИ НПВ выматываются, будто вкалывали две смены, и на следующий день у них работа не идет, да узнали, что там они получают больше, чем на основной работе, Посыпались протесты. Конечным результатом этого было возведение за три месяца сооружения, которое иначе не поставить и за многие годы, и развертывание в нем уникальных исследований и испытаний. Был ценнейший опыт организации сложных работ в неоднородном пространстве времени. Но и у зампредседателя Госкомтруда были основания нагрянуть с ревизией. Его и ждали, но не так скоро. Внешнее кольцо башни опиралось на 24 бетонные опоры. В высоте они смыкались арками. Первое, что бросилось в глаза Валериану Вениаминовичу, это новенький лозунг с золотыми буквами на праздничном пурпуре. «Водитель, во время вождения и разгружения оберегай сооружение и ограждение от повреждения». Пэт, заглядевшись на него, споткнулся, ругнулся. «Ну, Петренко!» Под арки справа неспешно въезжали на спиральную дорогу груженные машины, скрывались за кольцом, через минуту появлялись над его рваным краем, все разгоняясь по впечатлению снизу и повышая до истошного воля, до визга звук мотора. Казалось невероятным, что центробежные силы не сбрасывают со спирали, летящие на такой скорости машины. Зрелище было не для слабонервных. Другая, большая часть грузовиков, оставляла привезенные внизу, у складов и подъемников. Сейчас здесь скопилось около сотни машин. К середине дня соберется сотни-полторы-две. Это дневная волна на грузопотоке. Было опасно заторами. Валерий Вениаминович спешил к осевому стволу. Вокруг кивали хоботами краны, катили тележки автокары, шли люди. В динамиках слышался голос диспетчера. Машина 22.14 на спираль, выгрузка на девятом уровне. Машина 40.55 к восьмому складу. Машина 2702 и машина 2705. Разворачивайтесь к выездным воротам. Нас разгрузят на кольце. Быстрей, быстрей. Эд, что еще за новости? Остановился на секунду директор. Но тотчас похватился за спешок. Вперед, вверх, там он все выснул. Пец прошел под выступом спирали, миновал арку пониже, между опорами промежуточного слоя. Осевая башня опиралась на три бетонные лопасти, как ракета на стабилизатор. Стены ее уносились ввысь. сияя полосами освещенных окон. Здесь было сумеречно. Средний слой, его этажи тоже светились голубее с высотой, отгораживали башню от блеска дня. Валерьян Вениаминович!» Останавливать руководителей внизу, обращаться к ним было запрещено категорическим приказом. Но это был исключительный случай. Перед ПЭЦом возник референс Синица. Он шагал от башни, но развернулся, пошел рядом с директором. «Я говорю, может внизу их проводить подальше, пока?» Он не окончил вопроса. «То есть есть что показать?» Валерьян Вениаминович покосился на него. У референта синицы были круглые щеки, мягкие черты лица, густая шевелюра. По-женски длинные ресницы придавали глубину ясным глазам. И по глазам было видно, что он все понимает. Референту было 28 лет. Нет, валя, отрубил на ходу директор. Пусть идут куда пожелают. Смотрят, что захотят, вы только провожаты, и все. Пэтс вошел в кабину сквозного лифта о башни. Вместе с ним втеснулись еще человек 15, явно сверх нормы. Ну, да пока Бог миловал. За минуту подъема директор успел кое с кем поздороваться, перекинуться словом. На уровень 7,5 лифт доставил Валерьяна Вениаминовича к 64-30 координаторным. Здесь можно было вымыть руки и смочить виски в туалете, вздохнуть полной грудью, не спешить. Кольцевой коридор устилалась зеленая и зарядно затоптанная дорожка. Двери были оббиты кожей, паркет натерт, стены выкрашены до уровня плеч под ореховое дерево. «Иллюзия бюрократического уюта», — усмехнулся Пэтс. Утренняя секретарша Нина Николаевна, миловидная, худая женщина средних лет, поднялась навстречу директору. Валерьян Вениаминович поздоровался, тронул дверь в приемное слева Корневскую, запертом. «А где?» Секретарша указала в потолок. «На самой макушке. Налаживает прием грузовых вертолетов и монтаж. Монтаж чего?» «Неизвестно». «Свяжите меня». Там нет ни линий, ни инверторов. Передайте связистам, чтобы к... Пэт взглянул на стену, на электронное табло, указывающее время всех уровней. К 70.00 связь была. Сводку. Взял сколотые листки, вошел в кабинет. Столы буквой Т, стулья, кресла, стол-пульт с телефонами, коммутатором и двумя телеэкранами, коричневая доска на глухой стене, диван со стопкой белья. Валерьяну Вениаминовичу редко приходилось прихватывать здесь несколько часов сна. Шелковые портьеры закрывали пятиметровую полосу окна. Он по привычке отдернул портьеру, но увидел серую стену соседнего слоя. Торчащие поверху его прутья арматуры задернул, отошел к столу. Раньше вид из его окон был интересней. Надо перебираться выше. Сводка объяснила ему замеченное в зоне действия диспетчера, выгонявшего без разгрузки две машины за ограду. Там уже есть площадка вертодрома для перевалки грузов прямо на внутренние вертолеты. «Хорошо, но почему не послали сразу туда? Перепасовка, упущение кибернетиков. Выяснить». Отдел освоения взялся за 13 уровень второго слоя. «Хорошо». Хотя операции освоения не указаны, ни четкость. У РКшников стендовые испытания идут нормально. Там, если и бывает, что ненормального, обходятся своими силами. Образовали такие государства в государстве. Отделочники сейчас переходят на этажи от 150 до 152 под крышу. Тоже хорошо. Хоть и перескочили туда прямо с 90-х. Зато гостиница профилакторий конференции будет готова. На крышу с Корневым отправились исследовательская группа Васюка Басистова и монтажная бригада Ястребова. Эге, это серьезно. Ястребов на пустяковую работу не берут. Механик, которого ПЭЦ завернул с казенным вч оказался в золотые руки. Душу Александра Ивановича он покорил тем, что никогда не требовал подробных чертежей для исполнения нового устройства или приспособления. Самое большее – эскизик, а то и вовсе. Вы мне скажите, что эта штука должна делать. В экспериментальном деле, когда заказчик, как правило, сам толком не знает, что ему нужно, лучше и не придумаешь. Валерьян Вениаминович не скрыл от главного инженера, что руки у Германа Ивановича не только золотые, но и вороватые. «Вот и надо дать заработать столько, чтобы не тянуло украсть», – сказал тот. и давал даже помог подобрать бригаду таких же на все руки работающих от идеи ставил их на самые интересные горячие аккордно оплачиваемые дела вот и сейчас но что он там затеял ведь договорились выше 500 метров ничего не сооружать между прочим и о предстоящем визите страшного и авдотина в сводке есть указано точное время значит корнев знал и умотал на крышу а удаваться перед Москвой предоставил мне. Очень мило. Ага, вот разгадка того ажурного кольцевого нароста в верхней части осевой башни. На высоте 350 метров за ночь смонтировали трубчатое опорно-выдвижное кольцо. Ширина 30 метров, высота 40. Напечатанный в бетон осевой башни в зубчатых рейках с помощью винтовых редукторов оно может опускаться и подниматься, пока в пределах 50 метров, но можно нарастить рейки еще. То есть получается кольцевое здание-лифт, в котором можно делать то же, что и в стационарном, но поднимаясь, когда нужно, вплоть до 55 уровня. Ах, черти! Вайц даже руками потер. Идея и экспресс-проект Зискинда расчеты исполнил дежурный помощник глав кибернетика и перепланировка грузопотока его же. Утвердил Корнев, конечно, разве Александр Иванович устоит против такого решения? Я бы и сам не устоял. Для работ забрали строители и монтажников с третьего слоя. Теперь нужность третьего слоя вообще оказывалась спорной. И второго? Совершенно новое решение, более соответствующее условиям в шаре, чем жесткие сооружения. а где раньше была их голова, а где была раньше моя голова. Это тоже одно из противоречий НПВ. Ждать, пока осенит наилучшая идея, время пропадает. Не ждать, реализовать первую попавшуюся, работа, и немалая может оказаться напрасной. Сводка была вся. Некоторое время Валерьян Вениаминович сидел, привыкая к новой реальности, частично ожидаемой. частично неожиданный. Что и говорить, событий по времени его семейного ужина, сна и завтрака произошло немало, а день только начинается. Пенс притянул к себе селекторный микрофон, нажал на щитке коммутатора кнопку возле надписи «Комендант». Тот сразу возник на левом экране, зашевелив губами. Но слова «Слушаю, Валерьян Вениаминович», Пришли, когда его лицо уже застыло в выражении внимания и готовности. Да и голос был мало похож на тот, что директор недавно слышал проходной. Эффект двухкаскадного инвертирования. «Иван Игнатьевич, лозунг насчет вождения, ограждения и повреждения, пожалуйста, снимите. А то от него могут произойти головокружения. Предлагаю другой. Времени нет, есть своевременность. Записали?» Только не на кумаче, а как плакаты техники безопасности черным по желтому. А так, знаете, если даже написать, что завтра в 9 утра состоится конец света, все равно не прочтут. Все, исполняйте. И директор отключился в тот самый миг, когда лицо Петренко начало выражать живой интерес к его словам. Так. Теперь надо бы предупредить кое-кого, что у нас здесь высокий гость из Москвы, в компании с местным высоким гостем. Валерьян Вениаминович для начала нажал кнопку у табличек «Нач план ОДЛ» и «Глубух». Но его вдруг, будто током, передернуло отвращение. Ткнул в алую кнопку отмены вызова, откинулся в кресле. Не будет он ловчить, суетиться, староват он для этого. Шарага чертова, и я хорош. Всю жизнь презирал блатмейстеров, брезговал им руку подать, никогда не охотился за льготами и дефицитом, и жене не позволял. А так спаскудился на старости лет, погряз в махинациях. Ученый, член-корреспондент. Нет, замысел был честный. Создать конфликтную ситуацию, пусть разбираются, решают, Вырабатывают правила для НПВ. Но ведь все это, чтобы гнать башню выше и дальше, а надо ли? Вот одна идея с кольцом-лифтом перечеркнула добрую треть прежних усилий, в том числе и махинаций. Три НПВ года из десяти, а еще не вечер, все впереди. И понимаем то, шар ничуть не более чем в начале. Только и того, что выгодно торгуем ускоренным временем, как сочинские обыватели морем и солнцем. Он поднялся, вышел из кабинета, кинул секретаршу. Я в координаторе.